Параграф 7. Климатическая бомба Когда стало ясно, что рост глобальной рождаемости достиг пика, мальтузианские мыслители увидели в изменении климата катастрофу, пришедшую на смену перенаселенности нехватки ресурсов. Влиятельный ученый-климатолог из Стэнфордского университета Стивен Шнайдер поддержал мальтузианство Джона Холдерна и Пола Эрлиха и пригласил их обучать своих ученых. Джон проделал более надежную работу по выявлению экологических проблем, связанных с населением и ресурсами, чем кто-либо другой в то время, пишет Шнайдер. Этот доклад помог ученым Национального центра атмосферных исследований ясно и на ранней стадии увидеть общую картину. Сотрудничая с Холдерном и Джорджем Вудвиллом, соучредителем Фонда защиты окружающей среды на конференции, организованной Американской ассоциацией по развитию науки в 1976 году, Шнайдер заявил, что доказал – люди размножаются бесконтрольно и используют технологии и организацию опасным неустойчивым способом. Шнайдер привлек внимание СМИ, говоря об изменении климата в апокалиптических терминах. Мы выходили из залов на мировую сцену. Он сказал, что благодаря работе друга Пола Эрлиха летом 1977 года появился на четырех шоу – себе The Tonight's шоу Джонни Карсона. В 1982 году группа экономистов, называвших себя экологическими экономистами, собралась в Стокгольме, Швеции и опубликовала манифест, в котором утверждалось, что природа накладывает на деятельность человека жесткие ограничения. Экологи-экономисты отделяли себя от неомультузианских катастрофистов тем, что переводили акцент с ресурсов на систему, отмечает историк по вопросам окружающей среды. Их беспокойство больше не было сосредоточено ни на нехватке продовольствия, минералов или энергии. Вместо этого экологи-экономисты и обратили внимание на то, что определили как экологические пороговые значения. Проблема заключалась в перегрузке систем и их разрушении. Экологическая экономика, которую не следует путать с основной экономикой окружающей среды, используемой МГИК и другими научными организациями, была популярна среди благотворительных организаций и экологических лидеров в богатых странах. Pew Charitable Trust, MacArthur Foundation и другие благотворительные организации уложили в экологов-экономистов значительные средства. Экологические лидеры, в том числе Эл Гор, Билл Маккибен и Эммари Ловинс, продвигали их идеи. Маккибен сделал для популяризации мультузианских идей больше, чем любой другой писатель. Первым изданием о глобальном потеплении, написанным для широкой аудитории, стала его книга 1989 года ⁇ Конец природы ⁇ В ней Маккибин утверждает, что воздействие человека на планету потребует той же мультузианской программы, что была разработана Эрлихом и Комонером в 1970-х годах. С экономическим ростом придется покончить. Богатые страны должны вернуться к сельскому хозяйству и передать богатство бедным, чтобы они могли немного улучшить свою жизнь, но не начинать индустриализацию. И население Земли должно было сократиться и колебаться в пределах от 100 миллионов до 2 миллиардов. Если всего несколькими годами ранее мультузианцы требовали ввести ограничения на потребление энергии, утверждая, что ископаемого топлива не хватает, теперь они требовали ввести ограничения, отмечая, что не хватает атмосферы. МакКибин в 1998 году объясняет. «Дело не в том, что у нас заканчивается материал. То, что у нас заканчивается, ученые называют раковинами. Места, куда помещают побочные продукты наших чрезмерных аппетитов». Не мусорные свалки мы могли бы продолжать использовать памперсы до конца времен, и у нас находилось бы свободное место, куда их выбросить. Атмосферный эквивалент мусорных свалок. К 21 веку ученый-климатолог из Стэнфордского университета Шнайдер стал не только ученым, но и активистом. В главе, в которой описывает свое участие в докладе МГИК 2007 года, Шнайдер пишет. Иногда мне противно от того, что национальные интересы преобладают над планетарными и затмевают здесь и сейчас долгосрочную устойчивость. Я вспомнил свои пять всадников экологического апокалипсиса. Невежество, жадность, отрицание, межплеменная вражда и краткосрочное мышление. Экологи ухватили из-за изменения климата, как за повод для борьбы с плотинами гидроэлектростанции и с контролем наводнений. Хотя, как отметил Бриско, инженер-эколог из Южной Африки, Адаптация к изменению климата на 80% связана с водой. Бриско привел доказательство того, что нехватка продовольствия связана с деятельностью западных экологических организаций. «Взгляните на прошлогодний продовольственный кризис», – сказал Бриско в 2011 году. Было слышно так много плаксивых голосов, при этом в прессе освещались преимущества заявления НПО и учреждений по оказанию помощи, которые призывали немедленно поддержать сельское хозяйство в развивающихся странах. О чем они забыли упомянуть, так это о том, какую роль они сыграли в ускорении этого кризиса. НПО не задумывались о том, что многие из них решительно лоббировали различные ирригационные проекты и другие способы модернизации сельского хозяйства под предлогом, что они не отвечают интересам бедных и разрушают окружающую среду, подчеркнул Бриско чего не сказали агентство по оказанию помощи, так это того, что кредитование сельского хозяйства сократилось с 20% официальной помощи в целях развития в 1980 году до 3% в 2005 году, когда разразился продовольственный кризис. Одна из групп, выступающих против возведения плотины Гранд Инга в Конго, это малоизвестная, но влиятельная неправительственная экологическая организация Международной реки со штаб-квартирой в Беркли, штат Калифорния. Хотя об этой организации мало кто слышал, с момента своего основания в 1985 году она заблокировала строительство 217 плотин, в основном в бедных странах. «Если мы считаем, что леса – это легкие планеты, то реки, безусловно, являются ее артериями», говорится на сайте организации. Однако в 2003 году Себастьян Малаби, журналист из Вашингтон-Пост, обнаружил, что международные реки серьезно исказили ситуацию на той территории Уганды, где планировалось возведение дамбы. Сотрудница международных рек сообщила Малаби, что против строительства плотины выступают живущие рядом жители Уганды. Когда он спросил у нее, с кем из них он мог бы побеседовать, чтобы проверить эту информацию, она уклончиво дала ему понять, что если он будет задавать вопросы, у него возникнут проблемы с правительством. Малаби все равно сделал то, что планировал, наняв в качестве переводчика местного социального работника. В течение последующих трех часов мы опрашивали одного жителя деревни за другим и выслушали одну и ту же историю, писал Малаби. Люди, планировавшие возведение дамбы, пришли в деревню и пообещали жителям щедрое финансовое вознаграждение. Жители обрадовались деньгам и возможности переселиться. Единственными, кто возражал против плотины, были те, кто живет сразу за ее периметром. Они злились, потому что проект их не затронул, им не предложили щедрой выплаты и они завидовали своим соседям. То же самое я обнаружил в своих интервью. Мало того, что конголесцы, подобно Калибу, были в восторге от плотины в парке Верунга, но и жители Руанды, у которых я брал интервью возле плотин гидроэлектростанции, были в восторге от перспектив получить электричество. Почему международные реки так противятся строительству плотин? Отчасти потому, что плотины могут затруднить рафтинг, сплав на плотах. Схема Батака затопит ущелья и массивные пороги, которые сделали водопад Виктория лучшим местом для рафтинга, сетуют организации Международной реки по поводу одного из проектов. Ее союзники – любители рафтинга, собранные со всего мира. Международные реки и другие НПО регулярно сотрудничают с сочувствующими учеными, чтобы проводить исследования, которые якобы показывают, почему ненадежные возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер, дешевле надежных, таких как плотины гидроэлектростанций. В 2018 году ученые из Калифорнийского университета в Беркли опубликовали исследование, в котором утверждали, что дешевле использовать солнечные батареи, ветрогенераторы и природный газ, чем строить плотины Инга. Но причина, по которой многие бедные страны начинают процесс урбанизации, индустриализации развития со строительства крупных ГЭС, заключается в том, что они производят недорогую и надежную электроэнергию. Просты в строительстве и эксплуатации могут послужить столетия и даже дольше. Как только Конго достигнет необходимого уровня безопасности, мира и надлежащего управления, страна, вероятно, сделает то же самое, построив ГЭС-Инга. ГЭС-Инга будет иметь очень высокую плотность мощности и, следовательно, оказывать меньшее воздействие на окружающую среду, чем другие плотины по всему миру. Предлагаемая плотность мощности плотины Инга в три раза больше, чем у плотин в Швейцарии. Тем не менее, международные реки не стремятся демонтировать плотины ни в Швейцарии, ни в Калифорнии, где в течение ста лет обеспечивали страну дешевым, надежным и обильным электричеством, пресной водой для питья и сельского хозяйства, а также помогали бороться с наводнениями. Параграф 8. Эксперименты в условиях бедности. После того, как британские таблоиды опубликовали информацию об озабоченных климатом знаменитостях, наслаждающихся своей яркой и бурной жизнью на Сицилии, некоторые люди списали их лицемерие на невежество. Речь не о глобальном потеплении, заявил один критик в Твиттер. Речь о том, чтобы оказаться на виду, пообщаться с нужными людьми, обсудить планы на ближайшие фильмы и свою актерскую игру, при этом делая вид, что заботишься об окружающей среде. Сплошной хайп, они ни за что не откажутся от своих игрушек. Но ведь это немыслимо, чтобы знаменитости не осознавали, как лицемерно они себя ведут. Общеизвестно, что полет на реактивном самолете приводит к значительным выбросам углекислого газа. И действительно, знаменитости безоговорочно признали свою вину. Элтон Джон купил квоты на выбросы углерода, якобы чтобы компенсировать выбросы Гарри и Меган. А представитель Тунберг признал, у выбросов парниковых газов было бы меньше, если бы мы не совершили это путешествие. Одно из объяснений глухого лицемерия знаменитостей, которые читают морали об изменении климата, а сами путешествуют по всему миру, заключается в том, что они вовсе не глухие. Напротив, они выставляют на показ свой особый статус. Лицемерие – главный силовой ход. Это способ продемонстрировать, что человек играет по другим правилам, не таким, которых придерживаются обычные люди. Возможно, герцог, герцогиня и Тунберг не решили осознанно выставлять на показ свой статус. Но Гарри и Меган не пообещали больше никогда не летать частным самолетом, а Тунберг не отменила свою поездку. Являются ли заявления защитников окружающей среды, сделанные в поддержку права бедных стран развития, простым проявлением добродетели? Возможно. В то время как в январе 2019 года Тунберг рассуждала о необходимости развития бедных стран, в сентябре она заявила «Мы стоим на пороге массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить, это только о деньгах и сказках о вечном экономическом росте». Но именно экономический рост помог супартии вырваться из нищеты, спас китов и подарил такую же надежду Бернадет, как только Конго достигнет безопасности и мира. Экономический рост необходим для создания инфраструктуры, которая защитит людей от стихийных бедствий, как связанных с изменением климата, так и не связанных. Экономический рост привел к процветанию Швеции, в том числе семьи самой Греты Тунберг. Справедливо заметить, что если бы не это обстоятельство, то такого человека, как Грета, не существовало бы. В 2016 году я отправился в Индию, чтобы выступить с докладом. Приехал пораньше, чтобы успеть увидеть некоторые регионы страны. Я опросил людей, которые живут рядом с одной из крупнейших мусорных свалок в Дели. Посетил поселок возле атомной электростанции и побеседовал с деревенскими жителями вместе с Ашри Рой, профессором экономики в Ржавдапурском университете, Калькут, Индия, и ведущим автором-координатором МГИК. Я познакомился с Ашри благодаря нашему общему интересу к процессу отскока, когда деньги, сэкономленные вследствие отказа от мяса или использования более энергоэффективных приборов – Мы вкладываем в выполнение других задач, которые в конечном итоге приводят к более высокому потреблению энергии. Она согласилась сводить меня в некоторые общины, с которыми работает. Джоэшри отвела меня в бедный район, где проводился эксперимент с дневным освещением, служащим для обеспечения светом людей, живущих в темных домах. В крышу вырезают отверстие, в него вставляется пластиковая бутылка, которая преломляет солнечный свет и направляет его в дом. Такой способ был достаточно позитивно воспринят в западных странах. Джоэ Шри спросила, что я об этом думаю. Я ответил, что нахожу оскорбительным, что западное НПО считает воткнутую в крышу лачуги пластиковую бутылку поводом для ликования. Кажется, она со мной согласилась. Критика таких низкоэнергетических экспериментов набирала обороты. В 2013 году, продвигая в Танзании Power Africa правительственную программу США в поддержку электрификации, Президент Барак Обама пинал модифицированный футбольный мяч, известный как сокет. Если поиграть с ним полчаса, потом он будет питать светодиодный фонарь в течение трех часов. Представьте, что такие мячи появятся в деревнях по всему континенту, с энтузиазмом воскликнул Обама. Но цена сокет составляла 99 долларов, а это больше, чем месячная зарплата среднестатистического конголезца. Всего за 10 долларов можно было купить превосходный фонарь, не требующий дриблинга. Более того, это совсем не тот вид энергии, который мог бы индустриализировать Африку. Два года спустя индийская деревня попала в заголовки мировых газет после того, как восстала против солнечной панели и аккумуляторной микросети, которую Гринпис создала в качестве предполагаемой модели энергетического скачка для беднейших людей в мире. «Электричество оказалось ненадежным и дорогим. Дайте нам настоящее электричество, а не фальшивое», скандировали жители деревни государственному политику. Дети держали плакаты, на которых было написано то же самое. Под настоящим электричеством они подразумевали надежную сетевую электроэнергию, которая вырабатывается в основном из угля. Джой Аршер живет в своей стихии, в сельской местности. До тех пор я общался с ней только в профессиональной среде, где она вела себя формально и сдержанно. В деревне она стала открытой и теплой. В одном селе люди сильно болели от употребления питьевой воды с высоким содержанием мышьяка – токсичного металлоида природного происхождения. Джоэшери вместе с жителями деревни трудилась над разработкой системы очистки воды. В 2018 году она была ведущим автором-координатором главы МГИК «Устойчивое развитие, искоренение нищеты и сокращения неравенства» в своем докладе о предотвращении повышения температуры более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальными значениями. Я написал две колонки, в которых критиковал эту главу за антиядерный уклон. Ядерная энергия, писала Джоя Ашри, может привести к стремительному росту населения, оказывать негативное воздействие на окружающую среду, например, для водопользования, иметь смешанные последствия для здоровья человека при замене ископаемых видов топлива. Я не думал, что Джоя Ашри настроена против ядерной энергетики, и в 2019 году взял у нее интервью по телефону об этой главе доклада. Она сказала, что это отражает то, что содержится в рецензируемой научной литературе. «Если вы найдете тысячи статей, в которых говорится о том, что возобновляемые источники энергии – это хорошо, и только две статьи о ядерной энергии, это свидетельствует о существовании огромного консенсуса по возобновляемым источникам энергии и очень малого по ядерной», – сказала она. «Возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер, не являются вечными благами, но об этом пишут лишь немногие». Я надавил на Джоэ Ашри, спросив о том, почему ее глава предполагает, что страны могут совершить скачок. Она отставила концепцию скачка, но затем выразила разочарование в отношении людей, которые выступают за сокращение спроса на энергию, даже среди беднейших слоев населения Индии. «Это то, с чем я, как социолог, не могу согласиться», – призналась она. «Потому что это эксперимент над самыми уязвимыми людьми в мире?» – спросил я. «Да», – ответила она, – «да, да, да, да, да», – после чего разочарованно рассмеялась. Глава двенадцатая. Ложные боги для потерянных душ. Параграф 1. Притча о медведях. В конце 2017 года журнал National Geographic разместил на YouTube видео, в котором изможденный на вид белый медведь медленно движется под грустную музыку. «Вот как выглядит изменение климата», – гласил заголовок. Фотожурналист и режиссер сняли медведя в июле прошлого года. Видео набрало не менее 2,5 миллионов просмотров. Одной из тех, кто просмотрел видеозапись, оказалась студентка и активистка по вопросам климата Грета Тунберг. «Я помню, что когда была младше и училась в школе, учителя показывали нам фильмы о плавающем в океане пластике, голодающих белых медведях и так далее», — вспоминала она весной 2019-го. «Я каждый раз плакала, глядя на это». «Изменение климата представляет собой самую страшную угрозу для белых медведей», — заключили ученые в 2017 году. Поскольку это приводит к таянию ледяных шапок Арктики, их площадь сокращается на 4% в год. Но, судя по словам тех, кто отрицает воздействие климата, у белых медведей все в порядке, сообщила газета The New York Times. По их словам, прогнозы о катастрофическом сокращении популяции белых медведей не оправдались. В течение 40 лет противники теории климатических изменений, финансируемые компаниями, работающими на ископаемом топливе, В отделе общественные заблуждений наукой об изменении климата, точно так же, как табачные компании, наукой, связывающей курение и рак, утверждают гарвардские историки науки Наоми Орескес и Эрик Конуэй в своей влиятельной книге 2010 года «Торговцы сомнениями». Книга является одним из наиболее цитируемых доказательств того, что политическое бездействие в отношении изменения климата вызвано скептицизмом в области климатологии, продвигаемым правыми аналитическими центрами, финансируемыми за счет компаний, заинтересованных в ископаемом топливе. Как утверждают Орескес и Куноэй, критический момент в истории отрицания воздействия климата наступил в 1983 году, когда Национальная академия наук опубликовала свой первый крупный доклад об изменении климата. Доклад «Changing climate» – Report of the Carbon Dioxide Assessment Committee – На самом деле состоялось двух сообщений, пишут они, пяти глав, в которых ученые и естествоиспытатели подробно описывают вероятность антропогенного изменения климата, и двух глав, в которых экономисты рассуждают о выбросах и воздействии на климат и дают совершенно иное представление о проблеме. Обобщение было на стороне экономистов, а не естествоиспытателей. Они подчеркивают, что правые фактически захватили Национальную академию наук, которую правительство США создало в 1863 году для того, чтобы она постоянно снабжала политиков объективной оценкой научных вопросов. Уильям Ниренберг, возглавлявший комитет по оценке уровня углекислого газа Национальной Академии Наук, был политическим консерватором, поправшим взгляды таких ученых-естествоиспытателей, как метеоролог Джон Перри, который пришел к выводу – проблема уже перед нами. рэски с и Конуэй пишут. Если Перри окажется прав, точка зрения экономиста Томаса Шеллинга все равно будет преобладать в политическом плане. В самом деле он обеспечил ядро новой идеи, которую климатические скептики будут повторять в течение ближайших 30 лет. О том, что мы могли бы продолжать без ограничений сжигать ископаемое топливо и бороться с последствиями посредством миграции и адаптации. По их словам, аргумент Шеллинга эквивалентен утверждению, что медицинские исследователи не должны пытаться лечить рак, потому что это слишком дорого, и в любом случае люди в будущем могут решить, что умереть от рака не так уж и плохо. Но то, что экономист Шеллинг утверждал об изменении климата, совершенно не похоже на отрицание табачной промышленностью связи между курением и раком. Он также не произносил что-то вроде «умереть от рака не так уж и плохо» в климатическом эквиваленте. Фактически, его аргумент основывался на признании того, что выбросы нагревают планету и могут быть вредными. Шерлинг просто считал, что последствия ограничения потребления энергии могут быть хуже, чем от глобального потепления. Тогда эта точка зрения была господствующей и остается таковой сегодня. Более того, она лежит в основе переговоров о смягчении последствий изменения климата в докладах МГИК, ФАО и других научных организаций. Шеллинг вовсе не похож на ученого, аффилированного табачной промышленностью. Он широко известен как один из самых блестящих и гуманистических экономистов XX века. Будучи профессором Гарварда, Шеллинг в 2005 году получил Нобелевскую премию за новаторство во всем, от предотвращения ядерной войны до прекращения расовой дискриминации. Автором краткого отчета, который, как утверждают ОРСК и Секоновой, встал на сторону экономистов был Джесси Осубель эксперт по энергетическим преобразованиям, который в 1970-х годах работал с Чезаре Маркетти в Международном институте прикладного системного анализа в Вене. Осубель также был соавтором статьи, написанной совместно с Уильямом Нортхаусом из Ельского университета, получившим Нобелевскую премию в 2018 году за свою работу по экономике изменений климата. Иными словами, в «Changing Climate» вообще не содержалось никаких правых идей или идей, отрицающих изменений климата. Газета The New York Times так высоко оценила этот отчет, что напечатала у себя все его четыре страницы. Более того, структура, разработанная Осубелем, Нортхаусом и Шеллингом, легла в основу большей части научной и аналитической работы МГИК. Что касается ученого Джона Перри, то он категорически отверг версию событий, представленную Реской с иконуем. «Вы утверждаете, что члены комитета не согласились с обобщением», – написал он на Реской в электронном письме в 2007 году. Однако он сказал, «Я бы никогда не позволил опубликовать доклад, если бы какой-либо участник высказал явное возражение». Перри добавил, «Мне кажется, что вы оцениваете отчет 1983 года с высоты мудрости 2007 года. Все решительно поддержали широкую и энергичную исследовательскую программу Ниренберга, и я не припомню каких-либо жалоб на его мягкотелость в отношении немедленных политических действий». По-видимому, Ореской и иконой не смутило несогласие Перри с их повествованием, и они опубликовали свою басню без изменений. А как насчет белых медведей? Отрицатели климата были правы. Резкого сокращения численности этих животных действительно не произошло, и создателям видеоролика «Голодающие белые медведи» пришлось это признать. National Geographic зашел со своим заголовком слишком далеко, сказал один из авторов ролика, пытаясь переложить вину на журнал. Но основной целью экспедиции было связать гибель белых медведей с изменением климата. Документировать последствия изменения климата для дикой природы было нелегко, добавила она. Но нелегко было именно потому, что нет никаких доказательств того, что белые медведи голодают. Из 19 субпопуляций численность двух выросла, 4 сократилась, 5 остаются стабильными, а 8 никогда не учитывались. Какой-либо заметной общей тенденции не наблюдается. Вполне возможно, что уменьшение площади морского льда приведет к сокращению популяции белого медведя. Но даже если это так, другие факторы могут оказать большее влияние. Так, в период с 1963 по 2016 год охота погубила 53 500 белых медведей, что в два раза превышает сегодняшнюю оценочную общую численность популяции – 26 000 особей. Что касается финансируемых за счет ископаемого топлива сторонников отрицания климата, вводящих людей в заблуждение относительно белых медведей, мы не нашли ни одного. Главным критиком преувеличения проблемы этого вида животных является зоолог из Канады по имени Сьюзен Крокфорд, который признался мне, что не принимает деньги от компаний, заинтересованных в ископаемом топливе, и не отрицает, что планета нагревается из-за деятельности человека. Таким образом, дезинформация о белых медведях прекрасно отражает нынешнюю ситуацию, когда многие истории, которые люди рассказывают об изменении климата, не имеют ничего общего с наукой. Параграф второй. Политика в области климата берет свое. Студент из Нидерландов Ричард Толл являлся членом как Гринпис, так и друзей Земли. Обеспокоенный изменением климата, он в 1997 году получил докторскую степень по экономике и с энтузиазмом погрузился в зарождающиеся области экономики и изменения климата, став одним из самых цитируемых специалистов в мире по этой теме. Будучи профессором Сассахского университета в Великобритании, Толл начал сотрудничать с МГИК вскоре после ее создания в 1994 году. Он сыграл важную роль во всех трех рабочих сферах – наука, смягчение последствий и адаптация. Своей репутацией Толл отчасти обязан тому, что он работал в команде – которая строго установила, что углекислый газ и другие парниковые газы нагревают планету. «Мы были первыми, кто показал это статистически обоснованным способом», — говорит он. Тол не похож на типичного профессора экономики. Когда я впервые встретил его в Лондоне несколько лет назад, на нем была незаправленная футболка и плащ, а волосы и борода были такими длинными и кудрявыми, будто он только что воткнул вилку в розетку. В 2012 году Тола назвали ведущим автором одной из глав пятого обзора МГИК. Эта престижная должность отражала его опыт и уважение со стороны коллег. Он был назначен в команду для подготовки краткого отчета, резюме, МГИК для политиков, и это часто единственная версия доклада, которую читают большинство журналистов, политиков и информированных представителей общественности. Авторам резюме поручено изложить ключевые идеи на 44 страницах, Хотя все знают, что политики и СМИ поймут из этого всего несколько предложений, говорит Тол. Это приводит к соперничеству между авторами глав. Мое влияние самое заметное, так что я попаду в заголовки. Тол сказал, что основной идеей более раннего проекта резюме являлось то же, что я подчеркивал в отношении Конго. Многие из наиболее тревожных последствий изменений климата на самом деле являются симптомами бесхозяйственности и отсталости. Но представители европейских стран хотели, чтобы основное внимание в докладе уделялось сокращению выбросов, а не экономическому развитию. МГИК – это отчасти научная, отчасти политическая организация», – объяснил Тол. Ее задача как политической организации – обосновать сокращение выбросов парниковых газов. Резюме было написано во время недельной встречи в Юкогаме, Япония. «Некоторые из делегатов, ученые другие, нет», – говорит Тол, – Например, один ирландский делегат считает, что резкое изменение климата поставит нас на шоссе в ад. Здается мне при этом он ссылается на песню ECDC, а не на научную статью. Два года спустя, несмотря на протесты Тола, МГИК одобрила резюме для политиков, которое оказалось гораздо более катастрофическим, чем того требовала наука. МГИК сыпал утверждениями, что риски существуют, но они управляемые, до да мы все умрем, говорит Тол. По его мнению, это был сдвиг от того, что я считаю относительно точной оценкой последних событий в научной литературе, к четырем всадникам апокалипсиса. Там было все – и эпидемии, и смерти, и голод, и война. Тол подчеркивает, что в резюме МГИК упущена ключевая информация. В нем упускается из виду, что лучшие сорта и более совершенная техника орошения повышают урожайность сельскохозяйственных культур. В докладе показано, как повышение уровня моря повлияет на наиболее уязвимую страну, но не упоминается средний показатель. Подчеркнуто влияние повышенного теплового стресса, но преуменьшено снижение стресса от холода. Резюме предупреждает о последствиях бедности, силовых конфликтах и массовой миграции без опоры на научную литературу. СМИ, конечно, раздуют все еще больше. Это был не первый случай, когда МГИК преувеличил влияние изменений климата в своем резюме. В 2010 году в их резюме ошибочно утверждалось, что к 2035 году изменение климата приведет к таянию гималайских ледников. Это был веский повод для паники, учитывая, что ледники для орошения и питья обеспечивают водой 800 миллионов человек. Вскоре после этого четверо ученых опубликовали письмо в журнале Science, в котором указали на ошибку, причем один из них назвал ее чрезвычайно неприятной и опасной, добавив, Этих ошибок можно было бы избежать, если бы соблюдались нормы научных публикаций, включая рецензирование и концентрацию на рецензируемой работе. Роджер Пилки, эксперт Университета Колорадо по вопросам изменения климата и стихийным бедствиям, аналогичным образом обнаружил случаи, когда авторы МГИК преувеличили или искажали научные данные ради достижения нужного эффекта. «Что думает об этом Пилке?» – спросил однажды внешний рецензент МГИК упоминая одно из заявлений об изменении климата и стихийных бедствиях. Официальный ответ МГИК выглядел так. Полагаю, Пилки согласен, но Пилки не был согласен, на самом деле с ним ни разу не советовались. МГИК включил в свой отчет вводящую в заблуждение информацию, говорит он, а затем, чтобы оправдать сохранение этого материала в отчете, сфабриковал ответ рецензенту, выявившему вводящую в заблуждение информацию. Отчасти благодаря критике МГИК со стороны Пилки и других ученых, Министры по защите окружающей среды со всего мира потребовали независимого пересмотра политики и процедур организации со стороны Межакадемического совета, Международной организации национальных академий наук. Межакадемический совет вынес рекомендации по повышению качества исследований, использованию более эффективных методов включения исследований, которые еще не были опубликованы в рецензируемых журналах. МГИК приняла эти рекомендации. Но эта организация продолжала публиковать апокалиптические сводки и пресс-релизы, а участники и ведущие авторы МГИК продолжали делать устрашающие заявления, например, что повышение уровня моря станет неуправляемым и существует потенциальный риск сбоя в работе нескольких мировых житниц. И, как отмечает Тол, журналисты снова перестарались. Вся система оказалась склонной к преувеличению. Осубель одним из первых признал политизацию науки о климате. Разработав новаторские способы прогнозирования спроса на энергию, переходных процессов и выбросов для changing климат он помог создать МГИК. Затем произошло вполне ожидаемое, массово возникли оппортунисты. К 1992 году мне расхотелось ходить на совещания по вопросам климата. В ответ на решение МГИК позволить склонным к преувеличениям авторам составить резюме для политиков, Тол подал в отставку. Это просто невероятно, подумал я, говорит он. Я сообщил об этом Крису Филду, председателю, тихо удалился. Эта книга началась с защиты научных данных, собранных МГИК и другими организациями, от тех, кто утверждает, что изменение климата носит апокалиптический характер. Мы видели, как научный консенсус, отраженный в докладах МГИК, поддерживает точку зрения Тола о том, что многие из наиболее тревожных последствий изменения климата на самом деле являются симптомами бесхозяйственности и неразвитости. Теперь мы должны ответить на вопрос, как получилось, что так много людей, включая меня, пришли к убеждению, что изменение климата приведет не только к вымиранию белых медведей, но и к гибели человечества. Отчасти ответ заключается в том, что хотя наука МГИК в целом обоснована, ее резюме для политиков, пресс-релиза и заявления авторов пропитаны идеологическими мотивами, тенденциями к преувеличению и отсутствием важного контекста. Как мы видели, авторы МГИК и их заявления для прессы дают понять, что повышение уровня моря станет неуправляемым, мировые запасы продовольствия находятся под угрозой, вегетарианство позволяет значительно сократить выбросы, бедные страны могут разбогатеть за счет возобновляемых источников энергии, а атомная энергетика относительно опасна. СМИ также заслуживают порицания за искаженное представление климатических изменений и других экологических проблем – как способных привести к концу света и за то, что не смогли поместить их в глобальный исторический и экономический контекст. Ведущие медиакомпании преувеличивают проблематику изменения климата, по меньшей мере начиная с 1980-х. И, как мы видели, элитные издания, такие как The New York Times и The New Yorker, часто и без должного критицизма на протяжении более чем полувека повторяли развенченную мальтузианскую догму. Но больше всего МГИК и другие научные организации вводят в заблуждение в том, о чем вообще не говорится в их резюме и пресс-релизах, или упоминается крайне расплывчато. Они не сообщают, что число погибших в результате стихийных бедствий радикально сократилось, и в ходе дальнейшей адаптации сократится еще больше. Они не сообщают, что использование древесного топлива и строительство домов вблизи лесов гораздо сильнее, чем изменение климата влияет на размах и серьезность последствий пожаров в большей части планеты. И они не сообщают о том, что удобрения, тракторы и ирригационные системы сильнее влияют на урожайность, чем изменение климата.